Правдин, Позвольте представить вам, господина Милона, моего истинного друга. Стародум в сторону Милон? Тот же? Милон, я почту за истинное счастье, если удостоюсь вашего доброго мнения. А, граф Честан, не свойственник ли вам? Он мой дядя. А! «Мне очень приятно быть знакомым с человеком ваших качеств. Дядя ваш мне о вас говорил, он отдает вам всю справедливость, и достоинства ваши. Это все его милость ко мне». Правдин. «Я наперед уверен, что друг мой приобретет вашу благосклонность. Если вы узнаете его покороче, он бывал часто в доме вашей покойной сестрицы». Стародом оглядывается на Софью. Софья тихо к Стародому, и матушка любила его, как сына. «Ах, вот как! Мне это очень приятно!» «Я слышал, что вы были в армии. Неустрашимость ваша...» «Милон, я делал мою должность. Ни лета мои, ни чин, ни положение еще не позволили мне показать прямой неустрашимости, Будь она во мне есть». «Как? Будучи в сражениях и подвергая свою жизнь опасности, я подвергал ее, как и все прочие. Тут храбрость была такое качество сердца, какое солдату велит иметь начальник». а Офицеру честь его. Я понимаю неустрашимость так, как стародом, как понимать должна тому, у кого она в душе. Извини, мое простосердечие, я на ты. Я друг честных людей. Это чувство вкоренено во мне воспитанием. В тебе я вижу и почитаю добродетель, украшенную рассудком, да еще и просвещенным. Милон, нет, я не могу скрывать более своего сердечного чувства. Нет, если мое сердце добродетельно, если стоит оно быть счастливым, от вас зависит сделать мое счастье. Я полагаю его в том, чтобы иметь женою, любезную племянницу вашу, взаимная наша склонность, стародум, к Софье, к... как... Софья, да, и я люблю его сердечно. Вы оба друг друга достойны. От всей души моей даю вам согласие ваше. Милон, мое счастье несравненно. Софья, кто может быть счастливее меня? Правдин, как я искренне рад. Стародум, мое удовольствие неизреченно. Входит Скотинин. Вот и я здесь. Зачем пожаловал? За своей нуждой? Э, чем могу служить? Двумя словами. Какими? Обняв меня покрепче, скажи, Софьюшка, твоя. Не пустой ли... Затевать изволишь. Подумай-ка хорошенько. А я никогда не думаю. И наперед уверен, коли и ты думать не станешь, то Софюшка моя. Вот странное дело. Человек-то я вижу не без ума, а хочешь, чтобы я выдал племянницу за кого не знаю. Не знаешь, так я скажу. Я Тарас Скотинин. Вроде своем не последний, род скотиненных, великий и старинный, пращура нашего, ни в какой герольди не отыщешь, правден, смеясь. Этак вы уверите нас, что ваш род старее Адама, а ты как думаешь, входят? Простакова-простаков Митрофан и Еремеевна. «Хорошо ли отдохнуть изволили, батюшка? Мы все в четвертой комнате на цыпочках ходили, чтоб тебя не обеспокоить, Скотенин, Ты, сестра, как насмех, все время за мной по пятам. Я пришел сюда за своей нуждою, а я за своею. Позволь же, мой батюшка, потрудить вас теперь общую нашу просьбою мужа и сыну кланяйтесь». «Стародум, с какой, сударыня?» «Во-первых, прошу милости всех садиться». «Все садятся, кроме Митрофана и Еремеевну». «Вот в чем дело, батюшка, за молитвы родителей наших даровал нам Господь Митрофанушку. Мы все сделали, чтоб он у нас стал таков, каким изволишь его видеть. Не угодно ли мой батюшка?» Взять на себя труд и посмотреть, как он у нас выучен. Входит Камердинер к Правдину. Вам пакет? Да? Мне пакет? Прошу извинить меня, что я вас оставлю. Может быть, есть какие-нибудь повеления ко мне от наместника? стародом. «Поди, друг мой, однако я с тобой еще не прощаюсь. Да, я с вами увижусь. Вы завтра поутру едете?» э, «Стародум, да. Часов семь». Правдин уходит. «Милон, а я завтра, проводя вас, поведу мою команду. Теперь же пойду сделать к тому распоряжение». Милон уходит, простившись со всеми. «Простакова! Ну что, батюшка?» Разве не жених, Софьюшке, Митрофанушка? Нет, не жених. А чтоб нам помешало, Скотинин? А разве я не жених? Нет, не жених. А зачем же дело стало? Могу вам сказать за секрет. Она уже сговорена. И уходит. Ах, злодей! Да он рехнулся. Да, да, да, да, да это как же, это... Ой, убил, убил Простакова, когда они едут, Скотинин, ведь ты же слыхала, поутру часов в семь. В семь часов, Скотинин, завтра я проснусь со светом, вдруг, будь он умен, как изволит, а со Скотининым развяжется не скоро. уходит Простакова, бегая в ярости и злобе. В семь часов, а мы встанем поранее. «Что захотела, на своем поставлю!» «Все ко мне!» «Все подбегают к мужу завтра в шесть часов, чтоб карета была подвезена к заднему крыльцу!» «Ты слышишь?» «Не прозевай!» «Простаков слушаю, мать моя!» «К Еремеевны, ты во всю ночь не смей вздремнуть у Софьиных дверей!» «Лишь только она проснется, беги ко мне!» «Не промигну, моя матушка, к сыну!» Ты, мой друг сердешный, сам в шесть часов. Совсем уж будь готов и поставь трех слуг к Софьиной предспальне. Да, двоих в сенях на подмогу. Ладно, будет сделано. И все подите с Богом, все. А уж я знаю, что делать. гнев. Да что ж такое. зашаю, А уж я знаю, что делать. Где гнев, там и милость. Старик прогневается, да и простит, и за неволю, а мы свое возьмем. Действие пятое. Утро. Милон, отталкивая от Софьи Еремеевну, которая в нее вцепилась. Не смей никто подходить к ней. Софья, врастаясь к стародуму, ах, дядюшка, защити меня! Что такое друг мой? Сердце мое трепещет, я испугана до смерти. Милон, злодей! Вообразите, идучи сюда, вижу множество людей, которые, подхватя ее под руки, несмотря на ее сопротивление и крик, сводят уже с крыльца к карете. Да что с тобой, друг мой? Правдин Еремеевне, сейчас скажи, куда везти хотели. Или я с тобой, как со злодейкой. Венчаться, мой батюшка, венчаться! Простакова... «За сценой мошенники, всех прибить велю, всех до смерти!» Простаков вбегает. «Какая же я госпожа в доме, указывая на Милона, чужой погрозит? И приказ мой ни во что!» Правден злодеяние, которому я сам свидетель, обращается к э, Стародуму и к Милону, дает вам право, как дяде, а вам, как жениху, «Простаков...» «Как же жениху!» «Простаков...» «Ой, хороши мой Митрофан, да ну все к черту!» Правдин продолжает требовать от правительства, чтобы сделанная ей обида, указывая на Софью, наказана была всею строгостью закона. Сейчас я представлю ее, указывая на Простакову, под суд, как нарушительницу гражданского спокойствия. Простакова, бросаясь на колени... «Батюшка, виновата!» Правден, муж и сын не могли не иметь участия в злодеянии. Они оба без вины, виноват, виноват, батюшка, бросаются на колени. «Ах, я собачья дочь, да что я наделала?» Входит Скотинин. «Ну, сестра, хорошую было шутку...» «Ба, что это? Все наши на коленях!» «Ах, мои батюшки, повинную голову меч не сечет!» Ой, мой грех, не погубите меня к Софье. Мать ты моя родная, ну прости ты меня. Умилосердись надо мною и над бедными сиротами. Ты чё, сестра, в своем уме? Правдин, молчи, скотинин. Дай бог тебе благополучия с твоим женихом. Ну что тебе в голове моей? Софья к стародуму, дятюшка... Я мое оскорбление забываю простакова, подняв руки к стародуму, батюшка. Ну прости и ты меня грешную, ты человек, я не ангел. Знаю, знаю, что человеку нельзя быть ангелом. Да не надо быть и чертом. Правдин, малейшая просьба ваша, малейшая жалоба ваша, и одно слово перед правительством. И спасти ее уже будет нельзя. Стародом, да не хочу я ничьей погибели. Я ее прощаю. Все вскочили с коленей. Простакова, «Простил!» Ах, батюшка, ну теперь-то я зорю канальям всем дам. Теперь-то я всех переберу по Всех перебью, я допытаюсь. Кто ее из рук выпустил? Ах, вы мошенники, ах, вы воры. Нет, век не прощу. Насмешки этой. Правдин, за что вы хотите наказывать людей ваших? Ах, батюшка, да, да что ж за вопрос? Разве я не властна? В людях моих. Скотинин, да разве дворянин не вален поколотить слугу, когда захочет? Правдин, когда захочет? Да что за охота? Прямой ты, Скотинин, нет, сударыня, тиранствовать никто не вален. Не вален! Дворянин, когда захочет и слугу высечь, не вален. Да на что ж нам дан тогда указ о вольности дворянства? Стародом мастерица толковать указы. Простакова, извольте надсмехаться, а я теперь всех с головы на голову пытается уйти, правдин останавливая ее. Постановитесь, сударыня, вынимая бумагу и с важным голосом, именем правительства, вам приказываю сей же час собрать людей и крестьян ваших для объявления им указа Что за бесчеловечие жены вашей, обращается к Простакову, до которого допустило ее ваше крайнее слабомыслие, повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревни. Простаков. а, -а, -а! да чего дожили, Простакова? «Как? Новая беда? Да за что, батюшка? Что же я? Не госпожа в своем доме?» «Госпожа бесчеловечная, которой злонравие в благоучрежденном государстве терпимо быть не может. Пойдите простакову. <гас> «Батюшка, так не погуби меня!» Что тебе прибыли? В моем горе, скотинин. Баба-ба-ба. -ба -ба -ба. Это к и до меня доберутся. Это к всякий. А -а -а -а -а. Всякий скотинин может попасть под опеку. Уберусь-ка я отсюда по по-здорову, правден. Да, скорее всего, ты, скотинин. Я слыхал, что ты к свиньям не в пример лучше относишься и обходишься с ними, лучше, нежели с людьми. Государь-то, мой милость, да как же мы э, к людям лежать моему сердцу? Ты сам рассуди. Люди передо мною умничают, а между свиньями я сам всех умнее. Простакова, невозможно ли как-нибудь указ подменить? Ведь не все указы исполняются. Правден, я от должности никак не отступлю. Простакова, дай ты мне сроку, но хоть... «Не три! Уж я бы дала себя знать! Не три часа!» «Стародум, да, мой друг, она в три часа натворить, может, столько, что веком не пособишь!» «Да как же, мой батюшка, тебе самому-то во все мелочи входить?» Правден, это мое дело. Чужое возвращено будет хозяевам, а, а с долгами как разделаешься? Недоплачено вон э, учителям!» Правден, учителям? Они здесь?» Еремеевне, введи их сюда. Еремеевна отходит. Не заботьтесь ни о чем, сударыня, я всех удовольствую. Еремеевна вводит Вральмана, Кутейкина, Цифиркина. Вот тебе вся наша сволочь, мой батюшка. Вральман к правде, но фаше высоко благородие и «Меня к себе просить!» Кутейкин, зван бы их и приидух. Цифиркин, что приказ будет, ваш благородие? «Стародум, глядя на Вральмана!» «Ба! Это ты? Вральман!» яй яй яй Это ты, милостивый господин!» «Целую руку Стародуму!» «Старо Фенько, ли, отец мой, пошевать из фулиш. «Как? Он вам знаком? Стародом еще как знаком. Три года был у меня кучером. Изрядный учитель!» «Стародом, так ты здесь в учителях, Вральман. Я думал, право, что ты человек добрый и не за свое дело не возьмешься». «Так что же делать?» «Мой батюшка, я не впервой и дня не последний. Три месяца в Москве, шатался без мест. кушер нигде не надо. Пришло мне либо сколот мереть, либо ушить...» Правден, по воле правительства, став опекуном над здешним домом, я вас всех отпускаю». «Кутейкин, отпускайте, зволите. Да прежде разочнёмся». «А что тебе надобно?» «Нет, милостивый господин, мой счётец зело немал За полгода за учение, за обувь, что истаскал в три года, за постой, что сюда прибредешь бывало, попусту, за Простакова, ой, ненасытная душа, Кутекин, за что, за, за что?» «Не мешайте ему, сударыня, к Цифиркину. А тебе много ли заплатить? Мне? Ничего». Простакова. Ему, батюшка, за один год дано 10 рублей, а еще за год ни полушки не заплачено, Цифиркин. Так на те 10 рублей я износил сапог в два года. Вот мои квиты. А за учение? Ничего. Как ничего? Не возьму ничего. Он ничего не перенял. Стародум. Да тем не менее, тебе заплатить надобно? На? Не за что. Я, государю, служил слишком 20 лет. «За службу деньги брал, а по-пустому не бирал и не возьму». «Вот прямо добрый человек!» Стародом и Милон вынимают из кошельков деньги. «Вот тебе, друг мой, за добрую душу!» «Спасибо, ваше воскородье! Благодарен! Дарить меня ты вален, а сам не заслужа, век не потребую!» «Милон тоже подавая ему деньги! Вот тебе еще, друг мой!» И еще спасибо. Правдин также дает ему деньги. Да за что жалуете, ваш благородие? Да за то, что ты не похож на Кутейкина. И, ваш благородие, я солдат. Цифиркин уходит. Те же камердинер, карета ваша готова. Вральман, прикашешь, то вести тебя. Садись на козлы, Вральман. Стародум, держа Софью и Милона. Ну, мой друг, едем. Пожелай нам, правдин, всего счастья, На которые имеют право честные сердца. Простакова бросаясь обнимать сына, Ты один у меня остался, Друг мой сердечный Митрофанушка. Да ты матушка, вот навязалась. Как? И ты меня бросаешь? Ой, неблагодарный! Софья, боже мой, она же без памяти. Так помоги ей, помоги. Софья Еремеевна, помогают, правден. Тебе ли грубить матери к Митрофану? К тебе безумная ее любовь и довела ее больше всего до несчастья. Да, ну, она как будто неведома. Я с тобой, дружок, знаю, что делать. Пошел-ка ты служить. А по мне куда велят. Простакова, очнувшись, погибла я совсем. Отнята у меня власть. От стыда никуда глаз показать нельзя. Нету у меня и сына. Стародум. Вот злонравие достойные плоды.